Глава 15. Бар «Синяя утка». Встреча с Роем. Марк вошел внутрь. Здесь пахло пошлостью и развратом. Посредине помещения располагалась круглая барная стойка с изобилием напитков всех видов. Бармены в идеально выглаженных черных рубашках натирали бокалы. Кто-то готовил светящийся в полумраке коктейль голубого цвета. Людей было немного. В расположенных по периметру полукабинках с низкими столами заседали мужчины в сопровождении раскрепощенных дам. Похоже на бар, который в полночь превращается в стриптиз-бар. Марк бывал в таких заведениях и раньше, поэтому обстановка не смутила его, лишь выкинула в забытое прошлое. Вокруг барной стойки, также по кругу, стояли корзины для девочек-танцовщиц. Сейчас они были пусты. И из колонок доносилась ненавязчивая музыка, располагающая к тому, чтобы выпить чего-нибудь горячительного. Со второго этажа по правой и левой сторонам выступали открытые площадки с ограждениями, что-то вроде внутренних балконов. Марк подошел к бару и взял бокал безалкогольного Клауштайлера. Бармен с интересом посматривал на Марка. «Видимо, это заведение для своих». «Вы впервые у нас?» «Да, по воле случая». «Как вам наш бар?» «Вполне». «Приходите к нулям. Здесь бывает жарко. Не пожалеете». Он улыбнулся Марку. «Я подумаю». Марк улыбнулся в ответ. «Этот парень может быть полезен». «А ты тут всех знаешь?» «Ну, почти. Кто интересует?» Марку установился понятнее формат этого заведения. «Рой, видел его?» Он приглашал вас, бармен спрятал улыбку. Мы договорились о встрече. Бармен из-под стойки достал телефон и сделал звонок, отойдя в сторону. Он на месте. Поднимитесь по той лестнице и пройдите по коридору. Дверь будет справа. Он ждет вас. В дальнем левом углу зала Марк увидел металлическую черную лестницу, ведущую на второй этаж. По этой стороне не было столиков. Там располагалась небольшая сцена с черными кожаными диванами. Он поднялся. Перед ним открылся коридор. По правой стороне было несколько дверей. Директор. Гравировка на табличке дала понять, кто такой Рой. Марк открыл дверь без стука. Перед ним за столом в отвернутом кресле сидел Рой. Он повернулся. — Я же сказал в семь. Сейчас уже десять минут восьмого. Я ждал тебя внизу. «Тебе нужно учиться доходчиво объяснять место встречи». «Да ладно тебе! Присаживайся!» «Между прочим, это нужно тебе, а не мне!» Он внимательно следил за реакцией Марка. «Я постою, спасибо!» «Знаешь ли ты, Марк Берн? сколько раз меня пытались обмануть?» «Нет, ты не знаешь!» «Но, сознаюсь, иногда им это удавалось!» «И последствия были печальными, очень печальными!» «Зря ты вязался сюда. Все вы зря ввязываетесь. И самое смешное, вы ведете себя глупо. Наивные юнцы, ты думаешь, что сможешь взять меня за задницу?» Рой смеялся и был доволен собой. Марк услышал щелчок замка за спиной, но сделал вид, что не заметил этого. Он оперся руками на стол и смотрел прямо в глаза. «Что ты несешь? Ты меня с кем-то путаешь». Я пришел поговорить о Софии. А с чего я должен тебе верить? У нас с Софи все давно кончено. А ты заявляешься ко мне домой, выдумываешь интересную историю. Что ты хочешь тут вынюхать? Слушай, Рой, мне все равно, что тут у тебя творится, но ты должен меня выслушать. София улетела в командировку. Должна была вернуться тем рейсом. Ты, наверное, слышал об авиакатастрофе. Она была во всех списках, но тело ее до сих пор не найдено. Экспертизы проведены, результата нет. И... Что ты от меня хочешь? Чтобы я тебя пожалел? Радуйся, что избавился от нее. Хочешь выпить? Рой раздражал Марка, но он пытался сохранить спокойствие. Несколько дней назад мне пришло от нее сообщение. С того света? Что пишет? Рой шутил. Я перезвонил, но телефон был недоступен. Марк говорил сквозь зубы. Мышцы начали твердеть. Я не понял, че от меня надо? Ты думаешь, я ее спрятал? Нет, твоя Софи даром не нужна. Я дал ей все, что только можно. Дарил дорогие подарочки, драгоценности, купил ей тачку. А знаешь, чем она меня отблагодарила? Она спала с моими барменами. Заткнись. Марк перевалился через стол и схватил Роя за ворот. «О, слепые котята на ленях подъехали! Остынь! А знаешь, не только с ними. Прямо у меня под носом!» Марк, не выдержав этой грязи, оторвал от него правую руку и с размаху ударил Роя по лицу. Из носа тонкой струйкой потекла кровь. Но Рой улыбался. «А я продолжу. Ты же хотел знать правду?» «Я прощал, суку!» Сначала у нас тоже все было хорошо. Но, в конце концов, меня все это достало. Я уехал из дома и дал ей месяц, чтобы она исчезла. Я ждал, что она приползет ко мне с извинениями. Но нет, — он развел руками. Она собрала свои шмотки и свалила. К тебе. Он рассмеялся, утирая кровь с лица. Ты, ублюдок. Как только она могла связаться с тобой. Я ей говорю, плохо ты знаешь эту девочку. Черт в тихом омуте. Тебе мало? Ты выводишь меня из себя. Марк обошел стол и наклонился над Роем. Я просто хочу открыть тебе глаза. Я больше не стал ее искать. В моем баре каждый вечер новые бабы и на любой вкус. Хочешь совет? Забудь ее. Живи себе дальше. Ты для нее был перевалочным пунктом. Поверь, я знаю, о чем говорю. Сейчас твоя Софи наверняка отдыхает где-то за границей, пьет коктейли на море. И спится с очередным удозвоном Лживая потребительница. «Ты достал меня, придурок!» Марк подошел к двери, забыв о том, что она заперта, и дернул за ручку. «На, держи!» — Рой бросил ключ от двери. «Оставь там! И не копайся в этом дерьме! Мой тебе совет!» Выйдя из бара, он сел в машину. Убитый в первый раз и воскресший, он снова был ранен. В густом мороке боли он отчаянно не хотел верить в то, что слышал. Пустота заполняла грудную клетку. Чем дальше, тем больше вопросов. Чего еще он не знает о Софии? Неужели вся их совместная жизнь была фикцией? Или Рой пытался дурить Марку голову? Мог ли он с ней что-то сделать? Марк закрыл глаза, откинулся в кресле. Стало совестно за сомнения. За то, что впитал в себя эту информацию, как мясорубка, перемоловшая кусок мяса в фарш.